«Мерцание» Александру Башлачеву. «Твой музей, как другая планета, Далеко-далеко от земли. Профиль мог бы украсить монеты, Если б лептами стали рубли. Я осинкой дрожу в термоковточке, Дёготь лучше поможет, чем мед. Словно плакальщицы колокольчики Повторяют имя имен. Ангел добрый на нас обозлился». Эмигрировал в край потеплей. Мир сквозь череповецкие линзы, Как разбитый о землю дисплей. Только так прорезается зрение, Что икона встает над рекой. Песня или стихотворение, Богу разницы никакой. Посмотрю на тебя, на гитару, На которой одиннадцать струн, И уеду из города старой. И сусальное солнце сотру. Замирание и замерзание замуруют меня до зари. Саша, чем успокоить мерцание, разболевшееся внутри?